Шандер. Пациент был располагающим к себе молодым человеком, умным, красноречивым, самоироничным и обаятельным, остро осознающим свои привилегии, наотрез отрицающим свою боль. Шандер задумался, не пора ли ему вмешаться. Он достаточно наслушался обо всем, что не выстрадал его новый пациент, обо всех проблемах, которыми он не был обременен, дарованных ему благах, и бесконечных причинах, по которым он не должен быть таким, как есть. «Подожду», — решил он. «Если за прошлый год Шандер чему-то и научился, так это тому, что британцы более свято соблюдают иерархию боли, чем американцы. В большинстве своем американцы менее склонны пренебрегать собственными страданиями только потому, что кому-то где-то пришлось гораздо хуже». Шандер откинулся на спинку кресла и скрестил ноги. На удивление, удовольствие от сидения в кресле Роберта почти не притупилось. Если его тесть наблюдал за ним с небес, то наверняка кипел холодной-холодной яростью при виде того, как Шандер в мешковатых вельветовых брюках и поеденном молью свитере практикует в его кабинете воду на сбившихся с пути пьяницах, азартных игроках, наркоманах и жертвах всевозможных зависимостей. Слабовольных, никчёмных. или по воле рока, наделенных химическими дисбалансами или неприспособленными мозгами. Доктор Роберт Элиот Хиткотт Драмонт, член Королевской коллегии психиатров, член Королевского общества, лауреат медали Гаскела и член Ордена Британской империи, занимался исключительно недугами и их лечением, таблетками, инкарцерацией, электрошоковой терапией. Все остальное вздор. В некотором смысле, произнес Шандер, поскольку пациент закончил перечень даров своей судьбы, вы уже сделали самый трудный шаг к выздоровлению, просто придя сюда. Я бы хотел, пользуясь моментом, отметить это. Давайте вместе признаем, что вам потребовалась смелость, чтобы обратиться за помощью. Похвалы вас смущают? Уф. Красноречие покинуло пациента. Эм. Он тряхнул головой, и челка упала ему на глаза. Поздравление? Не знаю, ну, то есть. Когда вы так ставите вопрос, я чувствую себя каким-то жуликом, потому что... — Потому что? Вы не больны? — улыбнулся Шандер. — Вы не аддикт? Даже не знаю, подхожу ли я. Ну, под определение аддикта, наверное, я хочу сказать, что от слова «воздоровление» у меня чувство, словно я пытаюсь отвертеться, как будто я ни за что не в ответе. Мальчик, румяные щёки и полная верхняя губа придавали ему юный вид, был зависим от самокритики. Возможно, вам станет легче, если вы подумаете о том, что латинское слово «рекуперари» — выздоравливать, восстанавливаться — также означает «снова получать». Какую потерю вы хотите снова найти? Шандер выдержал паузу. Англичан, как правило, смущают подобные вопросы. Они смеются, конфузятся или отвечают на другой вопрос, который им не задавали. Молчание тянулось. Шандер неотрывно смотрел на кофейный столик, круг из дымчатого стекла на пересекающихся резных ножках из тикового дерева. Модерн середины века, винтажный образец датского дизайна, известный как стол-паук. Настоящая прелесть. Хотя, по словам милисы не обязательно быть мозгоправым, чтобы сообразить, почему Шандер сохранил кабинет Роберта неизменным. Жена, разумеется, была права. Однако Шандеру действительно нравился этот стол. И это кресло. На широкие подлокотники, покрытые буком, удобно класть записи. Также Шандер души не чаял в мини-баре розового дерева и двухъярусном коктейльном столе с суровыми металлическими ножками и изысканной мозаичной инкрустацией. И письменном столе с выдвижными ящиками орехового дерева, посеребренными ручками и серым лаковым подстольем в стиле ар-деко. Единственным, что Шандер заменил, Был диван, потому что чёрная кожа и хромированный металл выглядели слишком негостеприимно. «Возможно, это вопрос для другого дня», — произнёс Шандер. «Давайте продолжим с семейной историей. Вы рассказали, чего ваши родители не делали. Они не били вас, etc. Он шутливо поднял брови. Мне любопытно узнать, что вы испытали в детстве. Определить источник травмы не всегда просто. но всегда полезно». «Но я не испытывал никаких травм». «Ладно, понимаю. Ваш отец ушёл, когда вы были совсем ребёнком. Почему бы вам не рассказать об этом поподробнее?» Пациент говорил, а Шандр время от времени задавал ему наводящие вопросы и иногда делал записи. Мальчик старается угодить. Манера общения открытая искренняя, образован, дорого и со вкусом одет, взгляд прямой. суждения разумные и наивные. Не знает, подходит ли под определение аддикта. Разумеется, на каком-то уровне он знает. Иначе зачем записываться на сеанс психотерапии к автору таких книг, как «Доза», «Наркотическая зависимость» «Борьба за жизнь» и «Жажда освобождения от алкоголя». Шандер был также семейным психотерапевтом и всегда позиционировал себя в качестве такового, Ведь аддикции почти всегда коренятся в семейной истории. Давайте поподробнее. Каково быть единственным ребёнком? Вы сказали, что чувствовали себя особенным. Ваша мать заставляла вас чувствовать себя особенным. Каким образом? Мальчик прижал костяшку большого пальца к подбородку. Ну, она всегда ставила меня на первое место, разговаривала со мной как с равным, доверялась мне. По обыкновению миллениалов он начал превращать утверждения в вопросы. Шандер кивнул и опустил взгляд на свои бумаги. У мальчика есть имя, и оно где-то здесь, в первичной анкете. То есть ваше детство было не совсем нормальным. Мальчик. Ну, не мальчик, ему уже по тридцать. Рассмеялся, давая понять, насколько бессмысленным считает данное утверждение Наверное, как и у всех. Что вы чувствуете, когда говорите это, что ваше детство не было нормальным? Я чувствую, что это какое-то эгоистичное нытье. Ладно, понимаю. Но давайте попробуем еще раз. Когда я спрашиваю о ваших чувствах, я имею в виду эмоции, которые вы испытываете где-то в своем теле. Может быть, в груди, в горле, в животе, неважно где. Не спешите. Сделайте пару вдохов. Ваше детство не было нормальным. Что вы чувствуете, когда делитесь со мной этой информацией? Uh, наверное, я как бы задаю вам косвенный вопрос. Вы к этому клоните? Если задуматься, то да. Я спрашивал не считаете ли вы, что в моем детстве было что-то ненормальное, но вместо того, чтобы спросить прямо, ходил вокруг да около. Шандер вспомнил имя пациента. Он знал, что оно всплывет в памяти. Бедный мальчик. На протяжении всей жизни все его потребности удовлетворялись, за исключением самых насущных, которые оставались настолько неудовлетворенными, что он их даже не осознавал. Да, это, несомненно, толковый анализ. Шандер кивнул знак того, что оценил проницательность пациента. Однако я поделюсь с вами небольшой хитростью, которая поможет вам назвать свои чувства и разобраться в них. Когда вы используете слово «что», это мешает вам назвать свое чувство. «Я чувствую, что...» или «Я думаю, что...» Так не годится. Грусть — это чувство. Злость — это чувство. Я чувствую грусть. Я чувствую злость. Я чувствую страх. Я чувствую обиду. Видите? Слово «что» всегда будет вас запутывать. «Я чувствую...» «Да...» «Я чувствую, будто я плохой человек». «Будто...» — тоже блокирующее слово. «Я чувствую себя плохим, слабым, порочным». Их первый совместный сеанс длительностью 90 минут, следующие будут продолжаться 50, подходил к концу, и Шандер уже догадывался, как сложится дальнейшая терапия. Картинка начинала вырисовываться, но важно не забегать вперёд и не выносить непоколебимых суждений на основании первого впечатления. Шандер жалел этого мальчика, не способного пожалеть себя самого. «Похоже, вам очень тяжело», — сказал он. «Почему я такой? Что со мной не так?» Розовые щёки стали пунцовыми. «Почему вы аддикт?» Это слово вызывает у мальчика отторжение. Джо — не мальчик. Он молодой мужчина, а Шандер — старик. В последнее время, проходя мимо зеркала, Шандер всякий раз отмечал, как возраст обтёсывает его лицо. Крупный нос становился всё крупнее — Щеки проваливались, глаза западали. В свои 64 он чувствовал себя столетним стариком, особенно в дни, когда приходилось останавливаться на полпути вверх по лестнице, чтобы перевести дыхание. Темные круги под глазами напоминали ему о его первых бруклинских пациентах, метамфетаминщиках, героинщиках и других нелюбимых людях, которые столькому его научили и которым он был обязан всем. Шандер наблюдал за борьбой в светлых-голубых глазах Джо. Он плохой, слабый, порочный. адикт ли он? Подходит ли под определение? «Да», — наконец сказал Джо. Это был прорыв, по крайней мере, первый шаг. «Посмотрите на это с другой стороны», — сказал Шандер. «Зависимость — не главная проблема. Зависимость всегда представляет собой попытку решить проблему». Это неосознанная попытка избавиться от боли. Поэтому, Джо, вопрос не в том, откуда аддикция, а в том, откуда боль. Именно это мы и постараемся вместе выяснить на наших сеансах. После того, как Шандер проводил Джо, у него оставался еще час для себя. Весь дальнейший день был расписан. Хоть он и обещал милисе что станет принимать лишь нескольких пациентов и сократит рабочие часы, Отказывать людям было слишком тяжело. Шандер скинул макосины и лег на диван. Его захлестнула волна ностальгии. Когда милиса впервые привела его в этот дом, он был аспирантом, но Роберт заставил его почувствовать себя мальчишкой. Повторив его имя, Шандер бартак словно считал его каким-то розыгрышем. «Да, сэр», — отозвался Шандер, стоя по стойке смирно в джинсах-клёш и футболке с индийской спиралью. мысленно проклиная Мелиссу, которая тряслась от смеха за спиной отца. «Международные отношения», — проговорил Роберт, — «это предмет вашего изучения или то, что вы делаете с моей дочерью?» Шандер в то время учился в лондонской школе экономики, а милиса была на втором курсе бакалавриата по экономике. «Антропология», — произнес Роберт, узнав, что такова была профилирующая дисциплина Шандера в университете. «Занимается изучением ребят в набедренных повязках. Так что же ради всего святого вы делаете в Лондоне?» «Он изучает тебя, папуля», — сказала Мелисса. «Тебя и твое племя». Провожая его до автобусной остановки после ужина, она всю дорогу хихикала. «Папуля никогда не встречал в самом делешного хиппи», — сказала она. А мамуля сама выбрала мученическую жизнь под игом папули и не заслуживает ничьей жалости. когда ее мать умерла Мелисса начала вслух задумываться, не вернуться ли им в Лондон, ведь Адам уже взрослый. Неделя с Робертом после похорон, отныне ее мать не игнорировалась, а идеализировалась, уничтожила эту идею в зародыше, Но после смерти Роберта милиса снова заговорила о возвращении. Адам перебрался в Берлин, так что жить в Лондоне можно было с тем же успехом, что и в Нью-Йорке. Шандер согласился. План был пожить в доме, пока он не продастся, но спустя год они слишком обжились, чтобы его покидать. «Да, сэр». Расклешённые джинсы и футболка с индийской спиралью. «Да, сэр». Шандер улыбнулся и закрыл глаза.